Число осадных пушек и больших пищалей, выставленных против Казани, простиралось до 150. Затем Иоанн имел у себя немецких инженеров, прозванных у нас размыслами, которые могли делать подкопы под крепость и взрывать стены. Все число осадного русского войска с вспомогательными отрядами и народцев по летописям простиралось до полутораста тысяч. За первую памятную вылазкой казанцев последовал целый ряд других — Так что устройство туров вокруг города и вооружение их пушками сопровождалось частыми битвами. Обыкновенно, пока одна часть рати трудилась над этим делом, другая часть в то время отбивала нападения татар, старавшихся мешать осадным работам. Но мало-помалу работы были окончены, почти против каждых городских ворот со стороны осаждавших воздвигнуты были орудия, закрытые турами, и защищенные стрельцами и казаками, которые впереди их вырыли для себя ровики или шансы. Около городских стен на устье Булака стояла каменная баня, называвшаяся «Даирова». Ее захватили русские казаки и сделали из нее род форта для действия против осажденных». Когда осадные работы были окончены, русские орудия начали усердно обстреливать город, и хотя по своему тогдашнему несовершенству сравнительно мало причиняли вреда неприятелю, однако держали его в страхе и производили пожары. Осажденные отвечали из своих пушек и пищалей, а также из луков, но еще с меньшим успехом. Зато в это время обнаружилась для них вся польза от войска, оставленного вне города и расположенного в лесных засеках. Русские полки, оградив себя турами, чистоколами и рвами со стороны крепости, имели открытый тыл. И вот начались частые нападения на них с тыла из соседних лесов. Из арского леса нападала конница Япончи, а из лесов на правой стороне реки Казанки приходила луговая черемиса. Эти нападения извне обыкновенно сопровождались вылазками изнутри города. Для сего, по свидетельству современника князя Курбского, Между внутренними и внешними защитниками был условлен известный знак, а именно, осажденные выносили большое мусульманское знамя на башню или на какой-нибудь другой возвышенный пункт и начинали им махать. Тогда скрытые в лесах татары устремлялись на русские осадные линии извне, и в то же время из городских ворот производилась вылазка осажденных. Однажды во время подобного нападения Япончи казанцы сделали из города такую дружную и внезапную вылазку, что едва не завладели большим русским нарядом, и только после кровопролитной сечи были отбиты. Около трех недель продолжались эти внешние нападения, которые держали русские войска в постоянной тревоге, и тем до крайности их утомляли. Конники наши не смели отдаляться далеко от лагерей, а потому не могли добывать достаточно травы для корма коней». Наконец Иоанн созвал воевод на совет, что предпринять. На этом совете придумали следующую умную меру. Русское войско также разделить на две части. Одну часть, большую, оставить для продолжения осады, а другую меньшую выставить против Япончи. Вторую часть составили из 30 тысяч конницы и 15 тысяч пеших стрельцов и казаков». Общее начальство над нею царь вверил доблестному князю Александру Горбатому-Шуйскому, и он не замедлил оправдать это назначение полным успехом. Горбатый своим войском спрятался в закрытом месте. Татары, вышедшие из лесу на Арское поле, по обыкновению сперва ударили на стражу, охранявшую русские обозы. По заранее условленному плану сторожевые отряды отступили к самым шансам, Татары погнались за ними и уже начали водить круги и горцовать перед шансами, осыпая их частыми стрелами, как дождем. Вдруг перед ними появляется скрытая доселе часть русского войска и отрезывает им путь отступления к лесу. Татары принуждены вступить в неравный бой, который окончился их полным поражением. Взятых присем в плен царь велел привязывать кольям перед шансами, чтобы они под угрозой смерти умоляли казанцев сдать город. Но осажденные в ответ на эти мольбы пустили в пленников тучу стрел, говоря, «Лучше умереть вам от наших мусульманских рук, чем от рук геуров необрезанных». Спустя три дня Иоанн послал князей Александра Горбатова и Семена Микулинского разорить самую лесную засеку, где успели собраться разбитые татары и откуда уже замышляли новые нападения. А затем воеводы должны были идти на арский городок, отстоящий на 56 верст от Казани. Поручение это Горбатые и Микулинские исполнили также с полным успехом. Засека была укреплена строгом, то есть срубами, засыпанными землей, а также сваленными деревьями, и притом шла между великими болотами.